Она уже собралась было постучать в дверь каюты, как вдруг услышала, что в замке поворачивается ключ. Дверь отворилась, на пороге стоял молодой араб с длинными волосами. А взглянув ему в глаза, Рита сразу поняла, что явился он к ней с совершенно определенной целью. Увидев Риту в майке и трусиках, араб приятно удивился. Он поставил бутылку вина, которую держал в руке, за дверью и сделал шаг к Рите. Она улыбнулась как можно зазывнее и показала рукой на бутылку. «Дай мне выпить», — произнесла она по-русски, но араб понял. Он был пьяный и добрый. «Почему бы не дать русской шлюхе выпить? Она будет с ним ласковее». Он отвернулся на секунду, нашаривая рукой выпивку, и Рита огрела его по голове своей бутылкой. Араб начал медленно оседать на пол, и Рита для верности стукнула его еще раз — после чего он плюхнулся уже окончательно и больше не шевелился. Рита перепрыгнула через тело и выскочила из каюты. На катере никого не было. Она заперла своего стража в каюте и вышла на палубу. Куда идти? Если по причалу к воротам, то там чернокожий сторож ее заметит. Как знать, может он в сговоре с арабами? Тогда ее вернут на катер и больше уже случая сбежать не представится. Рита огляделась. Причал, где стоял катер, был последним. Дальше темнело сонно дышащее море, и торчали сваи старого полуразвалившегося пирса. Рита решилась. Она нашла на борту катера лесенку, спустилась по ней и осторожно соскользнула в воду. Волны тихонько качали ее, море было теплым даже ночью. Рита плыла, пока не ухватилась в воде за скользкую железную опору пирса. Она начала продвигаться в воде потихоньку, ища место, где можно было бы выбраться на пирс. В одном месте доски прогнили и провалились. Рита высунула голову, уперлась руками и переступила с ноги на ногу, ища опоры. И тут с ужасом заметила прямо перед собой пару кроссовок, которые были надеты на чьи-то ноги. «Вот это да!» — протянул мужской голос по-русски. «Здрасте!» Не поднимая глаз, Рита схватилась рукой за ноги и, что есть силы, рванула их на себя. От неожиданности мужчина потерял равновесие. Рите здорово попала кроссовкой по лбу, в глазах запрясали искры, и девушка потеряла сознание. Утром Надежда проснулась рано и растолкала Ирку. «Вставай немедленно, вдруг они и поедут дальше». — Не поедут, — сонно пробормотала Ирка. — Дальше ехать некуда. Все дороги ведут к морю. Тем не менее она встала, приняла душ и собралась довольно быстро. Дамы покинули гостиницу и долго торчали в машине, наблюдая за серым фольксвагеном. — Полтора часа могли поспать, — ворчала Ирка. — Наконец вышел рыжий мосье Поль, держа в руках два чемодана. — Ирка, — зашептала Надежда, — Они выходят с вещами. Чувствую я, развязка близка. На ребенке по случаю открытия пляжного сезона был надет костюмчик с Микки Маусом. На его маме открытый сарафан в яркий цветочек, который, надо думать, неплохо смотрелся бы в деревне анучкина у колодца, но в Антибе выглядел несуразно. Не повредности характера, так думаю, а из жалости вздохнула надежда. Они долго петляли по узким кривым улочкам южного города. Надежда любовалась белоснежными домами. На встречных женщинах, чем ближе к морю, тем меньше было одежды. И вот в один прекрасный момент море раскинулось перед глазами. «Господи!» И вправду лазурное в полном восторге воскликнула Надежда. Пассажиры серого Volkswagen завтракали на открытой террасе с видом на море. Подруги же жевали в машине бутерброды с тунцом, запивая их пепси-колой. — Я долго так не выдержу, — обреченно промолвила Ирка. — Терпи, мадам Ларош. Расслабилась тут на французских харчах. Лопай, что дают, — прикрикнула Надежда. — Надька, ты великий инквизитор, — констатировала подруга. — мада И зачем я тебя пригласила в гости? —